Глава 9. Меня подбросили до базы, ярко освещаемой уцелевшими декоративными фонарями и промышленными светодиодными светильниками, прикрученными к стенам. Мой вертолет стоял на своем законном месте. Впрочем, на территории имелась запасная площадка. С высоты был прекрасно виден слегка мерцающий фиолетовым участок молодой рощи. По сравнению с утром, база заметно изменилась в лучшую сторону. Хотя туш-монстров всё ещё было много, зато началось восстановление частично разрушенных домов и заборов. «Красиво», — негромко сказала Полина, наклонившись за мной. «Скажи, когда отправишься. Твоё прикрытие самое надёжное. Хотя ты вообще не командный игрок». «Что правда, то правда», — согласился я. Синхронизировать свои действия с союзной группой пока удавалось плохо. Да я и не старался, если честно, оттачивая свой одиночный стиль. Я попрощался с соратниками Сильвер, смотревшими на меня теперь с большим уважением. Кувшины слизи выставили на землю, и вертолёт сразу улетел, не задерживаясь для приветствия сбежавшейся команды. В том числе пришли Юрий и Элиси. «Мы нашли антимага, геоманта и артефактора с трансфигурацией», восторженно доложил первый. «Ты притащил слизней?» — воскликнула ложная рыжая, тыча рукой в свёрток. «Ха!» Похоже, жительница лесов знакома с этими тварями. Причём, судя по лицу, в негативном ключе. Впрочем, разве это остановит меня? В то же время в Америке, Пенсильвания. Высокая рыжая женщина в тёмно-синий-сером костюме зависла высоко над землёй прямо внутри облаков. Лицо закрывала массивная маска, помогающая дышать на большой высоте и защищающая глаза. Её окружали сплошные белые клубы облаков, Казалось, одна из сильнейших людей мира, прозванная «Солнечным охотником», решила здесь помедитировать. Отдых ей, правда, требовался. Безумный марафон прервался лишь, когда тело или дар достигали предела. Но сейчас её цель была совсем в ином. Вокруг слабо мерцало магическое свечение. Описание артефакта, ограничивающего распространение информационных потоков и ментальных полей, казалось предельно странным и не давало четкого понимания эффекта. Впрочем, по всей видимости, оно работало. Цель взлетела. Идет на 100 метров ниже ожидаемой траектории. Будет у тебя через три минуты. Принято, равнодушно отозвалась Сешли Хант и начала понемногу опускаться. Доставшийся ей дар имел непревзойденную предрасположенность к полету и в битве она редко касалась земли. В вытянутой руке из пламенных всполохов появился великолепный лук. Структура оружия напоминала переплетение алого металла и сложнейших полимеров. Его поверхность покрывали золотистые руны. Сам лук казался очень большим и чрезмерно массивным. Ни один лучник не признал бы в нем настоящее оружие. Тем не менее, это был один из редчайших артефактов А плюс ранга. И даже среди них этот считался сокровищем. Огненная тетива сама собой возникла между плеч лука. Между пальцев правой руки из пламени соткалась стрела, которая начала словно впитывать вспыхнувшую ауру одарённой. Пламя полыхало всё ярче и ярче. Цифровая рация с шифровкой канала отключилась. Впрочем, вокруг Эшли развернулись многочисленные кольца поискового заклинания. Магия набирала мощь, пылая всё ярче. Из-за жара облака стали испаряться и поднимались выше. Появилась прореха. Выпущенная стрела походила на копье, брошенное богом войны. Снаряд мгновенно преодолел звуковой барьер. Его траектория самую малость отклонилась. Самолет, едва вошедший в облака, накрыл огненным штормом и разорвало на мельчайшие обломки. Эшли Хант убрала оружие, и немедленно направилась прочь от катастрофы, вновь гася ауру. Рация снова включилась. «Цель уничтожила. Все еще считаю, что мы начали работать слишком грубо. Этот прецедент нам еще не раз припомнит самые важные моменты». «Республиканцы ничего не сделают после Магнуса. Тем более теперь, когда мы знаем, у кого выше уровень», ответил собеседник по рации. «Нолан хорошо предчувствует угрозу, но эксперимент вышел удачным». Теперь он лишился важной политической поддержки нескольких членов команды. Эшли в целом была согласна с тем, что политических противников в их время вполне допустимо устранять грубой силой. Ей не нравилось, что пришлось действовать самостоятельно, кроме того, совершая массовое убийство. Слишком грубо. Еще обломки могут упасть на населенные районы. Впрочем, там ничего важного нет, а шанс был предельно удобный. У специального самолёта корпус был пропитан маной с наложением укрепляющей магии. Установлены системы для обмана ракет и генераторы защитного поля, мгновенно включающиеся при обнаружении мощного источника силы. Установили даже датчики магического поля, из-за чего бить приходилось с экстремальной дистанции. Наконец, в салоне находилось несколько одарённых, имеющих автоматические барьеры и способных спасти других одарённых. Однако ни один из них не мог пережить заряженную атаку Эшли. Разумеется, вся вина ляжет на непримиримого врага — Орду. Политическая борьба продолжалась. Сдерживало её только понимание, что если увлечься войной друг с другом, то их всех уничтожат монстры. Эшли пролетела некоторое время, скрываясь в облаках, прежде чем спуститься к аэродрому, где уже ждал вертолёт. Сейчас много таких крутилось над страной при минимальном контроле. Она не могла терять время. Требовалось возвращаться к основной задаче. Сняв маску, она устроилась в комфортабельном кресле и прикрыла глаза, вновь возвращаясь во вчерашний кошмар. Безумная мощь предводителя пролома и посланца богов ужасали. Если ранее она радовалась, что успела вперёд пророка, то во время битвы множество раз пожалела, ведь даже рядовые враги могли дать — Отпор архимагам. Я должна стать сильнее. Надеюсь, Миллера после его смерти черти варят в котле. Столько приходилось ему помогать, а он в результате подох в почти обычном проломе. Эшли опять вернулась к относительно недавним событиям. Изначально сотый уровень. талантливая одиночка и потомок коренных американцев, судя по всему, имевших одну из наиболее высоких склонностей к магии в мире. Он быстро собирал собственную фракцию. Нашел верных союзников и поддержку. Тогда он даже погасил давнюю вражду двух партий. И ради национальной безопасности ему помогали усилиться. Делали из него секретное оружие, занижая официальный уровень сразу на 30. А за неделю до конца таймера он угодил в пролом ловушку, который стремительно схлопнулся. Сильнейший в стране и трое архимагов его личной команды пропали. После этого ни Эшли Хант, ни Дэвид Ноллан ни разу не входили в проломы, пока портал не проверят со всей тщательностью. Исключением стал разве что Магнус, в который подоспевших нерешительных принудительно загнало задание, огрозившее навсегда отсечь 90% получаемого опыта, фактически отрезав возможность становиться сильнее. «Если бы мы не согласились ему помогать, я бы смогла достичь сотого уровня». А теперь я навсегда в истории, как находящаяся на ступень ниже». Мысли задевали самолюбие Эшли и давали сил продолжать гонку. В то, что человечество падёт, она не верила. Во всяком случае, какую-то часть боги эвакуируют, достойнейших. Нужно только дожить до того момента. Менее чем через час Эшли прибыла на знакомое поле, где уже завершился бой. Огромные и тяжело раненые ящеры в большинстве случаев все еще были живы. Госпожа Хант. Кодаренный тут же подбежал один из людей. Невысокий, но крепкий мужчина в алом костюме. Пожалуйста, не бейте дальними атаками. Шкуры этих существ очень прочны и полезны, и вы можете задеть группы охотников. Эшли не прельщала идеей убивать всех по одному. Но и портить ценный товар она не желала, как и рисковать тем что летающую технику повредит кровавый дождь. быстрое испарения крови нередко разрывают тела особенно при проникающих ударах от ее стрел. оглядев поле битвы она видела, что прошло все далеко не идеально. несколько черных мешков явно содержали останки погибших. целители пытались спасти тяжело раненых тут и там из земли торчали каменные шипы. Причём поработал явно нечеловеческий геомант. Она увидела торчавшую из земли руку. Магия заставила землю, как зыбучие пески, поглотить одарённых. Ещё не пострадавшие следили за тем, чтобы монстры не регенерировали. Некоторых, наоборот, подличивали Ситуация. Почему так много раненых? Четверо попытались дезертировать в полусражение. Из иностранцев пришлось перехватывать. Одного случайно убили в процессе. Не смог сдержаться уже наказал ублюдков. Не стал вас беспокоить вопросами заранее. Правильно сделал. Потом приведёшь к ним». В голосе прозвучала сталь. Впрочем, мужчина знал, что она направлена не на него и оскалился. Эшли взяла обычное копье и пролетела над полем битвы точными ударами, добивая монстров. На исходной точке её уже ждал помощник с артефактом, выскочивший из ещё одного вертолёта. Неприметный на вид крепкий мужчина выглядел уставшим. Во время Магнуса его тяжело ранили магии, и целители ещё не успели полностью восстановить его. Он протянул женщине шкатулку, в которой лежала окованная золотом красно-фиолетовая сфера, источающая золотистый свет. «Госпожа, простите за задержку, лопасти вертолёта, «Мне не нужны твои оправдания. Ты успел. Остальное меня не волнует». Строго оборвала она фразу, при этом кладя руку на кристалл. Держава монарха. Тип — особый магический предмет. Качество А. Способности. Включение в гвардию. Позволяет наложить метку «королевский гвардеец» на одарённого в радиусе 5 метров. Необходимо согласие цели. Исключение из гвардии позволяет снять метку королевский гвардеец, независимо от дистанции. Внимание! К снятию метки могут привести различные проклятия, аномальные состояния и достаточное сопротивление носителя. Добровольная жертва. Любой одарённый может передать свободный опыт до заполнения шкалы получения опыта в державу монарха. Данное действие одарённый может совершить не более одного раза за уровень не чаще одного раза за 70 часов. Метка королевского гвардейца позволяет передать в державу монарха от 5 до 30% получаемого опыта. Взамен пользователь артефакта может накладывать различные благословения за счет маны или накопленного опыта. Пользователь не должен находиться более чем в 9 километрах от гвардейцев. Пользователь может отследить любого носителя метки и считать любые данные их статуса. Вместимость опыта — 40 541 из 150 тысяч. Число меток — 19 из 20. «Она не заполнена даже наполовину», — недовольно произнесла Эшли. «Сейчас должно быть огромное число проломов. И вы опять потеряли человека?» К сожалению, это так. Среди проломов большинство оказались со слабыми монстрами. Но попался сильный одиночка. «Команда сейчас отдохнет и продолжит охоту в другом регионе». Бесценный артефакт хранил не то чтобы невероятно много опыта по меркам сотого уровня, но все же помогал увеличить число команд, работающих на развитие шлихант. С одной стороны, артефакт походил на имитацию одной из граней дара копирования других даров. Он имел довольно неприятное ограничение дальности, зато позволял забирать гораздо больше. По факту, больше половины опыта доставалось ей. Такие артефакты система давала за редко встречающиеся особенные проломы с необычными монстрами. Во всей Америке таких было всего два. Разведка не сомневалась, что еще столько же получили китайцы. Насчет России уверенности не было. Недавний срыв покровов стал откровением для всего мира. Одна мысль о Тихоновой и Чиньхао — Испортили настроение одарённый. На отдых даю два часа. Пока есть бонус получаемого опыта, перерывов не будет. Но... Попытался возразить мужчина и сжался, увидев огонёк в глазах женщины. Обманчиво молодой и хорошо выглядевший. Я вас понял. Разрешите использовать больше стимуляторов? Хорошо, но не переборщите. Обойди всех здесь и возвращайся. Завтра утром жду полный накопитель. Мужчина нервно кивнул. Ночные бои опасны, но выбора не оставалось. Эшли стала не только сильной одарённой, но и крайне влиятельной политической фигурой. Наконец она с командиром отряда подошла к троим связанным людям, двум мужчинам разного возраста и женщине. Помимо штанов и грязных окровавленных маек, на них были только наручники, блокирующие магию. Открытые части тел покрывали синяки и ссадины. У одного из мужчин заплыл глаз после удара. Женщине досталось заметно слабее, но она всё равно была бледная после кровопотери. Вы хуже монстров. Один из мужчин попытался плюнуть в Эшли, но не смог достать. Второй попытки совершить он уже не смог, ведь укреплённый сапог лидера отряда с размаху влетел в солнечное сплетение. Вновь хрустнули, едва начавшие заживать рёбра. «И это благодарность?» — сухо поинтересовалась Эшли. «Выдержать нас за рабы!» На ломаном английском выпалила женщина. «Обмануть нас! Горите в аду!» Женщина закричала, когда шли с силой схватила ее за затылок и подняла. Рука при этом вспыхнула пламенем, мгновенно спалив волосы и оставляя шрамы на коже. Эшли с силой повернула голову к телам погибших. «Это ваша вина. Из-за вашего дезертирства погибли мои люди». «Америка дала вам убежище, надёжную страну и работу, а вы отплатили убийством?» Раздражение вспыхнуло с новой силой. Эшли хотелось просто убить всех троих иностранцев, все из различных стран Европы. Не то чтобы она лично очень ценила всех членов этой группы, но это был работающий отлаженный механизм, который теперь придётся восстанавливать — В самый важный момент, когда срочно требовалось взять сотый уровень, он потерял эффективность. Кричавшая женщина упала на землю и затихла от удара сапогом в лоб. Другие иностранцы с ужасом смотрели на эту картину. «Семьи всех троих задержать и потом выкинуть в гетто», приказала Эшли командиру отряда. «Госпожа, тут такое дело. Они во время Магнуса погибли. Видимо, потому и решились». Не знаю, откуда информация просочилась, еще выясняю». Эшли досадливо сморщилась. Было проще всего взять не имеющих надежной поддержки использовать как дешевую рабочую силу, которой не жалко рискнуть. За смертностью в отрядах архимагов следили. Нельзя было допускать высокой текучки. Но учитывались только давно имевшие гражданство. Некоторые из новых вовсе прибыли не по приглашению, в результате стихийного бегства. Новобранцы в специальных отрядах набирали достаточный уровень силы и уже в зависимости от таланта, полезности дары и просто удачи понравятся верхушки при распределении по командам. Впрочем, сама Эшли считала, что беженцы своим трудом покупают лучшие условия для себя и семей. О творящемся в Европе и на Ближнем Востоке было много информации, и смертность среди команд порой была очень высокой. Она понимала, что многих одарённых пришлось держать жёстче, потому что запросы приехавших всё увеличивались. И некоторые вовсе начинали думать о возвращении, не отработав договор, а случившаяся попытка бегства вовсе в её глазах была настоящим предательством. «Забираю всех троих с собой. Пойдут на генераторы. Всем, кто им сочувствовал, больше не выдавать телефоны и уменьшить целительскую помощь до минимально необходимой. Скоро сделают ошейники, по малейшему подозрению в попытке повторить подобное надева и смело используй. Многим ее сторонникам применение подобия бьющих током ошейников, только основанных на магии, казалось варварством и грубейшим нарушением прав человека. Но Эшли считала, что в условиях войны на истребление нет места мягкости. Конечно, подобные отряды были скорее исключением необходимостью, вызванной потребностью быстро добывать опыт для себя и прокачивать верных приближённых. Таких, как командир этого отряда, который с готовностью козырнул и головой поклялся, что подобного не повторится. «Ты хорошо понимаешь условия. Ещё одна подобная оплошность и будешь разжалован в рядовые охотники. До завтра перерыв. К тому времени поставить всех на ноги и восстановить численность», Эшли обернулась к людям. «Работайте усердно и увидите будущее. Если вы будете бить нас в спину, орда победит». «Мы просто хотели уйти», — не выдержал и заорал крепкий мужчина с сильным итальянским акцентом. «Если бы на нас не напали, чтобы остановить, никто бы не погиб». А — -а -а -а -а -а. послышался хруст. Мощный удар в челюсть от лидера отряда сломал челюсть и выбил несколько зубов. Эшли догадывалась о подобном. Но соглашалась, что нельзя было просто отпускать беглецов посреди огромных просторов, где они легко затеряются и найдут транспорт. «Что ты хочешь сделать?» — спросил мужчина с заплывшим глазом. Из-за выбитых зубов и побоев ему явно было трудно говорить. «Теперь ваша жизнь будет состоять только из откачки маны на нужды систем защиты. Не волнуйся, осознавать себя ты при этом не будешь, падаль» хан резким ударом висок нокаутировала мужчину, чью лицо менялось, приходя в неописуемый ужас. Эшли про себя усмехнулась. «Самое худшее для одарённого с высокой живучестью в том, что даже мозг со временем восстановится. Потому процедуру для надёжности будут повторять с некоторой периодичностью». Впрочем, такая простая судьба ждала только женщину, которая имела заурядный дар, но довольно хорошо развитый. Вернувшись к вертолёту, она приказала отвезти обоих мужчин в исследовательские центры. Туда, где исследовали изменения в телах одарённых, возможности переноса опыта вопреки ограничению богов и даже пытались перенести дар в неодарённых. Когда она была уже около вертолёта, её телефон зазвонил. Простейшая сеть в районе с трудом работала. «Ты убила моего друга». Даже вопреки помехам и низкому качеству связи, Эшли узнала голос своего основного соперника. Она ожидала звонок пророка, то есть Дэвида Нолана. «Ты никогда не умел оставлять пустые обвинения при себе. Плохое качество для политика». «Чёрт возьми, Эшли, ты отправила на тот свет моих людей. Убила одного из архимагов. Зачем?» «Прекрати истерику». Женщина даже сморщилась. «На моей стороне президента ты всё лезешь». «Ты загнан в угол. Мой тебе совет, иди бить монстров. У тебя и так район, где пытались создать якорь. Откуда у тебя вообще связь?» От насмешливого тона пророк заскрежетал зубами. Вопреки грубым методам их соперников, республиканцы теперь еще сильнее теряли в плане влияния. Уже фактически не стоял вопрос, кто отправится на первый съезд Ассоциации магов. В плане личной силы Эшли тоже не боялась соперника. Нолан был бойцом ближнего боя и летал весьма посредственно. При всей опасности его способности она уже приготовила идеальные контрмеры, и соперник знал об этом, а потому не станет действовать открыто. Еще несколько слов предупреждений, обмен угрозами, и Эшли запрыгнула в вертолет. Впереди было еще много дел. Задачи справились быстро, хотя большинство не разделяло моего энтузиазма. Мы вошли в молодую рощицу молодых фиолетовых деревьев, растущих на перепаханной земле, удобрённой остатками старых растений и кровью монстров. Но вот видите, начал я, смотря как ядро легко восстановило контроль над слизью, стоило только вылить её из кувшина. Окончить фразу не успел. Слизень с удивительной скоростью выстрелил отростком в нашего нового геоманта, которая слишком низко склонилась над ямой.